66. Только Нино и Лила ни разу не приходили в клинику. Нино сразу заявил: "Видеть не желаю этих комаристов. Поверь, мне очень жаль твою мать, передавай ей привет, но сам я туда не ногой". Иногда мне казалось, что это просто отговорка, чтобы объяснить свои участившиеся отлучки. Но, похоже, он обиделся не на шутку. Так старался ради моей матери, а мы всей семьей предпочли помощь Салара. Я пыталась объяснить ему, что виной тому сложные обстоятельства, что дело вовсе не в Марчелло, мы просто хотим, чтобы мать чувствовала себя счастливой. «С таким подходом в Неаполе никогда ничего не изменится», — проворчал он в ответ. Что Далилы, то она вообще ни слова не говорила о переезде в клинику, но продолжала помогать мне, несмотря на то, что со дня на день должна была родить. Я чувствовала себя виноватой. «Хватит беспокоиться обо мне, подумай о себе». «Что мне думать?» — отвечала она с иронией, за которой пряталась тревога. «У меня уже все сроки прошли. Как видишь, не собираюсь я рожать, а он рождаться». Она прибегала по первому моему зову. Конечно, на машине она меня в капу де не возила, как Кармана Альфонса, но стоило девочкам чуть простудиться и не пойти в школу — за первые три недели жизни и макалаты такое случалось несколько раз — Погода стояла холодная, постоянно шли дожди. Она тут же бросала работу на Энсу и Альфонсо, поднималась ко мне на Виатассо и сидела со всеми тремя моими дочками. Я была этому очень рада. Время, проведенное с Лилой, шло на пользу Деде и Эльзе. Она сумела примирить двух сестер с существованием третьей, знала, чем занять Деда, как держать в узде Эльзу, как успокоить имму, не затыкая ей рот соской. Мирелла только это и умела. Единственной проблемой оставался Нину. Я боялась узнать, что занят он только для меня, но если узнает, что за детьми присматривает Лила, обязательно найдет время ей помочь. Лила приходила, я давала ей тысячу указаний, писала на листке бумаги телефонный номер клиники, просила соседку в случае чего быть на подхвате и убегала в Кападемонте. С матерью я проводила не больше часа и мчалась назад, чтобы успеть покормить Имму и приготовить обед. Иногда на обратном пути мне чудилось, что вот я захожу домой и вижу, как Нину с Лилой нежно воркуют, вспоминая о том, что было между ними на иске. Посещали меня и более смелые фантазии, но я в ужасе гнала их прочь. Но больше всего меня мучил другой страх, впрочем, вполне обоснованный. У Лилы начинаются схватки, и Нину срочно везет ее в клинику. Испуганная Деда остается за старшую, Эльза роется в лилиной сумке, выбирая, что стащить, а Имма, вся красная, заливается голодным плачем в своей колыбели. Почти так все и случилось. Только без Нину. Я вернулась домой около двенадцати, как и предполагала. Но Лилу не застала. Она уехала в роддом. Я очень за нее волновалась. Лила ненавидела болеть, боялась физической боли, которая мгновенно лишала ее способности ясно мыслить. Мне оставалось только молиться, чтобы она совсем справилась.